Глава шестая Сам дурак. Непослушными губами пробормотала я. Егор пощупал пакет и просмотрел на меня глазами полными ужаса. Лера, это не строительный мусор. Это человек. Он мертвый? Ты совсем недавно говорил, что я во всем могу на тебя положиться, что ты во всем готов мне помогать. Говорил или нет? Говорил. Лицо Егора стало пунцово-красным. Я обещал тебе помогать, но не трупы же таскать. А с чего ты взял, что там труп? Я же говорю, строительный мусор. Считаешь, я совсем дурак? Давай развяжем и посмотрим, какой там мусор. Не надо, у меня аллергия на пыль. Сейчас температура поднимется. — И какой такой подруге ты этот пакетик хочешь отвезти? Егор специально сделал акцент на слове «пакетик». — В Подмосковье. — В лес, реку или с обрыва, — моментально догадался Егор. — Лучше закопать в землю, — добавила я, заметно нервничая. — Лопата нужна. В сарае есть нужно заехать по пути охренеть егор закашлялся там случайно не тим случайно тим что так достал случайно получилось что ж его в землю как собаку он и так собака нет хуже собака умнее я так понял «Вариант все сделать по-человечески ты не рассматриваешь». «Нет», — покачала я головой, — «если все получилось через задницу, значит, нужно делать через задницу и дальше». «Надеюсь, ты понимаешь, я никому не докажу, что это случайность, самооборона». «После того, как ты сложила Тима в пакет и залепила скотчем, ты точно ничего не докажешь». ну так ты со мной помогаешь а куда деваться я же вроде твой отчим егор прокряхтел закинул мешок на плечи и потащил к машине. я побежала следом оглядываясь по сторонам высматривая не наблюдает ли кто за нами из соседей или не остались ли у нашего дома долбанные коллекторы открыв багажник Егор засунул в него пакет, достал носовой платок, вытер пот со лба и спросил, где находится сарай, чтобы взять лопату. К моему удивлению, он не запугивал меня полицией, не отчитывал. Я даже подумала о том, как часто мы ошибаемся в людях. Кто бы мог предположить, что в такой непростой ситуации меня выручит именно Егор? Тот самый Егор, который, как мне казалось, люто меня ненавидит и при первой возможности подставит подножку. Взяв из машины лопату, он положил ее на заднее сиденье и словно между делом спросил. «Я так понимаю, маршрут мне лучше выбрать самому». «Да, на твое усмотрение», — не стала спорить я. «Как считаешь нужным?» «Где удобнее?» «У меня нет подобного опыта, но я что-нибудь придумаю. Будь другом». «Не помню, сколько времени мы ехали. Когда свернули на лесную дорогу, я не удержалась и разревелась». «Лерка, ты чего?» «Не знаю. Все совсем не так, как я хотела. Работу потеряла. Проклятый кредит!» «Еще смерть Тима! За что мне все это? Кого я там наверху прогневила?» Со смертью Тима мы сейчас вопрос закроем. Считай, эта проблема с тебя снята. «А что будет, когда его найдут?» «Закопаем глубоко. Долго искать будут. Но ведь все тайное становится явным. Если все же найдут, Если найдут, ты здесь причем? Для тебя он просто пропал без вести. Заруби себе это на носу. Ушел из дома и не вернулся. Тем более, в последнее время ваш брак превратился в фиктивный. Муж твой где-то пил, где-то шарахался. Ты понятия не имеешь, с кем он и где. Его родители будут доставать меня по полной программе. Посылай всех далеко и надолго. У тебя есть хорошая отмазка. Он алкоголик. Ты не можешь нести ответственность за поступки пьющего человека, хотя бы потому, что он не несет ответственность сам за себя. Если придут из полиции, тоже держись молодцом. Брак, по сути, стал фиктивным. Разные люди. У каждого своя жизнь. Жизнью друг друга уже давно не интересовались. О том, где он и что с ним, понятия не имеешь. В конце концов, даже чисто логически тебе невыгодно его убивать. Что с него взять? Гол, как сокол. Ничего не нажил. Квартира на тебе. На что он мог претендовать? Если только на твой кредит. Но, думаю, на это претендентов нет. Вот уж не думала, что ты будешь мне помогать, — задумчиво произнесла я, покосившись на Егора. — Я всегда нормально к тебе относился. Это ты меня сразу в штыки приняла. Хотя, если разобраться, я ничего плохого тебе не сделал. И даже сейчас, помогая тебе избавиться от трупа, становлюсь соучастником твоего преступления. — Какого еще преступления? — Вообще-то ты убила собственного мужа. Это преступление. — Я же не специально. — Кто будет разбираться? Остановив машину уже в лесу, Егор вышел, огляделся по сторонам, достал лопату и пошел вглубь леса. Я поспешила за ним, ужасно нервничая. — Ты копать могилу будешь? — Да. Надо же нам запрятать его так, чтобы не нашли. Что-то страшно мне. Сейчас-то чего бояться? Дело сделано. Точнее, почти сделано. Егор стал копать яму, а я села рядом на корточки и принялась светить ему мобильным телефоном. «Дурак Тимоха! Как своей жизнью распорядился!» Принялся философствовать Егор. Был же нормальный парень, пока не стал литры алкоголя в себя закачивать. «Егор, а ты мне помогаешь, потому что действительно любишь мою мать?» Попробовала я сменить тему, поскольку не хотела рассуждать о неправильной жизни своего мужа. «Люблю», — не задумываясь, ответил Егор. Я же теперь вроде как твоя должница. Можешь на машине ездить. Я на нее не претендую. Спасибо, конечно, но я живу с твоей матерью не из-за машины-развалюхи. Если бы я преследовал такую цель, я бы нашел себе женщину с машиной поновее. Мне хотелось сказать Егору о том, что он действительно просто не нашел себе женщину с машиной поновее. У него все впереди. Но вовремя прикусила язык. Сейчас не место и не время для язвительных замечаний. В конце концов Егор бросился мне помогать, не раздумывая ни минуты. Хотя любой другой на его месте десять раз бы подумал, стоит ли впрягаться. Когда яма была выкопана, Егор сходил в машину за мешком, положил его на дно ямы, и прежде чем закопать, решил немного передохнуть. Нужно будет веток сверху накидать и кустарники прикопать. Тут же, наверное, по грибы ходят, чтобы грибники не обратили внимания, что здесь свежая земля, и не забили тревогу. Не хочешь помочь? А что надо сделать? Пока я буду закапывать... Отойди на приличное расстояние и натаскай веток и кустарники мелкие выдерни. Не боишься? Нет, соврала я, понимая, что действительно хоть немного должна помочь Егору. Тогда давай, ноги в руки и тащи ветки, кустики. Если уж делать, то на совесть. Про совесть ты, конечно, загнул, пробурчала я себе под нос. и, освещая дорогу перед собой мобильником, пошла искать ветки. «Только возьми их где-нибудь подальше от ямы, чтобы заметно не было. Не заблудишься? Не заблужусь. Если что, кричи, я рядом. А как ты тут без света? Ничего же не видно. Не переживай, у меня тоже есть мобильный». Я отошла от Егора на довольно приличное расстояние, как он велел, и начала выкорчевывать из земли кустарники. Когда мне удалось выдернуть пару штук, я отправилась в ту сторону, где Егор вырыл могилу, одной рукой освещая путь фонариком мобильного телефона. «Егор, ты где?» Как ни странно, мне никто не ответил. «Егор!» — крикнула я и начала светить перед собой. «Отзовись! Не смешно! Егор!» Подойдя к вырытой яме, я направила на нее свет и закричала. Егор лежал сверху, прямо на мешке, а в его спине торчала рукоятка ножа.